Правило 17. Верхняя одежда. Ответьте себе на следующие вопросы. При встрече с людьми вы обращаете внимание на их верхнюю одежду? Если да, что вы замечаете в первую очередь? Какую верхнюю одежду носите вы? Какими тремя прилагательными можно описать вашу верхнюю одежду? Ваша верхняя одежда влияет на ваше эмоциональное состояние? Если да, то является источником радости или тревожности? Вы готовы к возможной замене своей верхней одежды? Вы находите время для регулярного ухода за своей верхней одеждой? Во время делового визита, когда вы входите в здание, где будет проходить встреча, вы всегда снимаете верхнюю одежду в вестибюле? Бывает, что в некоторых ситуациях делового общения вы оставляете верхнюю одежду на спинке стула? Проанализируйте свои ответы и сделайте выводы. Периодически к ним возвращайтесь. Верхняя одежда проблемная тема. В чём проблема? В отсутствии стилистического единства гардероба делового человека в осенне-зимний сезон. С наступлением холодной погоды первое, что мы замечаем, глядя на окружающих, это верхняя одежда. Недооценивать её большая ошибка. В идеале и мужчинам, и женщинам, кроме плаща-тренча, необходимо было бы иметь два пальто: зимнее и демисезонное. Но действительность далека от идеала. Даже те люди, кто тщательно формирует свой образ, покупая соответствующий деловому стилю платья и костюмы, поверх нередко надевают куртки, пальто из синтетических наполнителей или пуха, дублёнки или шубы. Однажды осенью я стояла недалеко от остановки общественного транспорта и увидела, что ко мне с улыбкой подходит респектабельный господин лет 50. В первые секунды я подумала, что он собирается задать какой-то вопрос. Но слова были неожиданными. Мы с вами единственно приличные одетые люди в этой курточной Москве. Эта фраза не была приглашением к диалогу или поводом для знакомства. Прохожий произнёс её и продолжил свой путь. Это была лишь констатация факта, потому что, посмотрев вокруг, я действительно увидела, что рядом находятся люди в куртках и ветровках, и только загадочный господин и я были в пальто. Вот так можно выделиться из группы людей и получить комплимент только потому, что носишь пальто. В унисон с этой историей звучат слова Лучано Барбера. Если помните, я упоминал это имя в главе Одежда. Лодовико Барбера. Теперь он глава семейной компании. Раньше в моде были пальто, теперь большие куртки и пуховики. Но когда видишь на улице человека в пальто, то понимаешь, что он вызывает интерес. Я бы хотел вернуть старые нормы стиля. И я бы хотела, потому что люди в пальто в большинстве случаев выглядят элегантно. Купите себе хорошее пальто. Вы можете носить его с сентября до марта, и оно прослужит несколько лет. Не жалейте пальто, носите. Потом купите новое. Выбор пальто зависит от типа фигуры и роста человека. Универсальным считается свободный крой, чтобы пальто легко можно было надеть поверх костюма. Желательно, чтобы пальто было таким же элегантным, как и другая ваша одежда, и сочеталось в том числе с головным убором. Оптимальная длина мужских пальто чуть выше или ниже колена. Автомобилисты, конечно, предпочтут короткое пальто. Желательно, чтобы женское пальто закрывало юбку или платье, но было не ниже середины голени. Верхняя одежда цвета кэмел, соответствует оттенку верблюжьей шерсти, давно стала классикой без гендерных различий, но большинство мужчин предпочитают практичные тёмные тона. Женские пальто могут быть тёмными, светлыми или яркими при условии лаконичного кроя. Оттенки крема и карамели всегда смотрятся благородно и привлекают внимание, несмотря на спокойную цветовую гамму. Классический плащ-тrench coat — универсальная весенне-летняя верхняя одежда для мужчин и женщин. Оптимальная длина мужских плащей до колена или немного ниже. Существуют и укороченные модели. Удлиненные женские модели очень хороши. Наиболее эффектно смотрятся светлые нейтральные цвета. В холодную погоду тrench носит застегнутым, но женщинам пояс лучше не застегивать на пряжку, а завязать узлом спереди. Некоторые дамы завязывают пояс полубантом. Это смотрится более женственно. В тёплую погоду тренчи носят на распахку, а концы пояса убирают в карманы. Вы наверняка видели людей, которые работают, например, в бизнес-центре и внутри здания идут в свой офис в верхней одежде, или визитёров, пришедших в бизнес-центр, которые подходят к зоне ресепшн, не снимая пальто. Считается, что первые могут так поступать, если их шкафы для верхней одежды находятся в офисных помещениях. Но для гостей такое поведение неприемлемо. Если в вестибюле гардероб для посетителей не предусмотрен, желательно сразу снять верхнюю одежду, шарф, головной убор и двигаться по зданию, удерживая верхнюю одежду на предплечье одной из рук. Иногда бывают ситуации, когда совершенно некуда повесить свою верхнюю одежду. В приличных домах с вами такого не произойдёт. Но если уж так случилось, не вешайте её на спинку стула. Такое, к сожалению, часто можно видеть в некоторых демократичных кафе. Постарайтесь положить вещи где-то рядом, но не вешайте на спинку стула и не кладите на подоконник, если столик около окна. Основные рекомендации. Желательно носить верхнюю одежду соответствующую деловому стилю, а не куртки, пальто из синтетических наполнителей или пуха, дублёнки и шубы. В помещении в верхней одежде ходить не принято, её снимают и сдают в гардероб. При отсутствии в вестибюле гардероба для посетителей, верхнюю одежду снимают после входа в здание и носят в руках до тех пор, пока не появится возможность повесить её на вешалку. Практика. Даже если вы не носите пальто, зайдите в самые лучшие магазины и примерьте несколько моделей марок одежды класса люкс или премиум брендов. Прислушайтесь к своим ощущениям, мысленно оценивая, могла бы это вещь занять место в вашем гардеробе среди любимых вещей. Пальто изменило ваш образ. Вам нравится своё отражение в зеркале? Если да, купите пальто. Возможно, не такое дорогое, но похожую модель в другом магазине или запланируйте такую покупку, установив срок. В осенне-зимний сезон наденьте пальто и посетите хороший ресторан, где, разумеется, есть гардеробщик. Когда вам подадут распахнутое пальто и помогут его надеть, насладитесь привилегированным положением без гендерных различий. Сравните свои ощущения с теми, когда вы надеваете куртку. Для выполнения предыдущего задания потренируйтесь правильно себя вести в момент, когда вам предлагают помощь, подавая пальто. Ваша задача попасть правой рукой для правшей в рукав пальто. Всё остальное задача того, кто вам помогает. В осенне-зимний сезон в течение 3 недель сформируйте привычку снимать свою верхнюю одежду, когда вы заходите в здание, где будет проходить деловая встреча. Регулярно сдавайте верхнюю одежду в химчистку. Нет смысла покупать хорошую одежду, если вы не хотите за ней ухаживать. Купите вешалки высокого качества для верхней одежды или запланируйте такую покупку, установив срок. В течение весенне-летнего сезона храните верхнюю одежду в специальных чехлах.